Как бы то уже сорок раз повторил. Ладно, по мне даже лучше, чтобы он вел себя как обычно, а то, когда он бледнеет и торчится на меня как на смертницу, я начинаю паниковать. Может, еще пронесет. Ясно. А какие симптомы сумасшествия? У каждого свои. Например, я так не помню. Он прижимает плечами. Ага. Значит, он не слишком хорошо осведомлен об этой дряни. А где есть эта информация?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 Это не надолго. Я-то думаю, что-то у меня все слишком легко идет, не мутит, ем все подряд, голова не кружится. Ну вот, зато глюки появились. При этих словах на террасе появляется Алтоша с буком. Я хихикаю. Он сразу настораживается, небось уже за симптом принял. Вот, смотри. Он поворачивает ко мне экран. Я углубляюсь в чтение, хотя это трудно. в энциклопедии явно составляли давно так что кое-где слова пишутся иначе чем я привыкла о многих я вообще не знаю приходится спрашивать в общем смысле там написано примерно то же самое что сказал алтунгирел указаны регионы в которых эта фигня особенно часто встречается как раз тропики про симптомы сказано что это зависит от индивидуальных особенностей жертвы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 А я-то была уверена, что ты мечтаешь меня со свету жить. Духовник резко выпрямляется и бросает испуганный взгляд на Замата. Смотри, уже начинается. Я фыркаю, а Замат криво ухмыляется. Не волнуйся, это как раз для Лизы нормально. Она тебя так и не простила, как ты ее на корабле к стенке прижал. Так до сих пор и ждет, что ты ее придушишь. Духовник бубнит что-то обиженных телках.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 закупоренную пробирку. Какое ещё лицо? Не своим голосом, спрашивает Алтангирел. Не знаю какое. Я не то, чтобы хорошее его разглядела, просто оно сначала как будто застонало, а потом появилось лицо. Звук вы тоже не слышали? Азамат мотает головой, а духовник запуская пальцы в волосы. Ну откуда у древесной слюны лицо? Она ведь грипп. Значит, это не древесная слюна. Что я могу? угрожаюсь я.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 Оно выращивали всякий дрянь на своей дурацкой планете. Заразили меня чердной чем, а теперь считайте чокнутой. Мы вырастили и заразили, переспрашивает духовник. Азамат, ты это слышишь? У неё уже бред. Азамат, скажи ему, что план от меня отстал. Принимаюсь ныть я. Но Лиза, это действительно странно, озабоченно говорит он. Я никак не понимаю, откуда там могло взяться лицо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 Ниже по склону стоят две машины. Рядом возятся люди, какие-то тюки загружают. Во, да это же почта. Вон и край стадиона виден. Но как я тут оказалась? Настолько быстро, насколько позволяет не очень пологий склон, по росшим холм, я спускаюсь к почте. Одна машина уже уехала, а вторая ещё стоит. Когда я подхожу, хозяйка как раз появляется на пороге почтовой пещеры. Я его не знаю, но это не так важно. Здравствуйте, говорю с туча зубами. Не подбросите до города. Он смотрит на меня, как на полоумное привидение. Неудивительно. На мне маечка, лёгкая летняя юбка и босоножки, а вокруг всё тиже плюс 10. К старейшинам, наконец выдаёт он. Да-да, охотно соглашаюсь я. А то туда до дома добежать, ничего делать.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 Но неужели он и правда решил, что я двинулась? У меня нет ни малейшего представления, что у них тут делают с психами. Но воображение подсказывает домик на отшибе с решетками на окнах. Азамат ведь не даст меня в обиду, правда? Боже, так да как я могу в этом сомневаться, он меня любит. Но он так на меня смотрел. А если Алтуш его убедит, что это вовсе не я уже, а поросший спор с Лены?